До сих пор мы приводили доводы в защиту, а также старались отразить всевозможные возражения против допущения, что органический мир имеет историю. Согласным свидетельством всех отраслей биологической науки мы старались доказать, что то сродство организмов, которые допускают все без исключения естествоиспытатели, может быть объяснимо только их кровным родством. Значит, организмы имеют генеалогию, то есть историю. Обращаясь ко второй половине нашей задачи, мы должны теперь доказать, что этот исторический процесс необходимо ведет к совершенствованию организмов, разумея под совершенством приспособление органа к его отправлению, организма, к обитаемой им среде. Видя, что органический мир представляет постепенную лестницу существ, начиная с простейших, кончая более совершенными, усматривая, что это совершенствование совпадает с хронологическим порядком появления этих существ на Земле, многие естествоиспытатели видели в самом факте доказательства что органическому миру присуще стремление к совершенствованию. Полагали, что это свойство не подчиняется дальнейшему объяснению. Другие, хотя и пытались дать этому факту рациональное объяснение, но по большей части с малым успехом. Дарвин первый указал на ближайшие причины, на те более общие законы природы, которые имеют результатом поступательное развитие, прогресс или эволюцию органического мира. Для этого он употребил прием, который с первого взгляда может показаться парадоксальным, и логический смысл которого до сих пор не понимают, или вернее, несмотря на разъяснение, не хотят понимать многие из его противников. Для того, чтобы выяснить, каким образом путем исторического развития органический мир, мог перейти к той степени совершенства, которую мы в нем усматриваем, Дарвин задался прежде вопросом, как достигает подобной же цели человек, как совершенствует он свои искусственные породы растений и животных. И пришел к тому заключению, что главным деятелем здесь является отбор, селекцион, состоящий, как мы видели, смотри восьмую главу, в том, что из каждого поколения отбираются на племя только те организмы, которые вполне соответствуют имеющимся в виду целям. В самой простой и совершенной форме отбор, этот, заключается в истреблении всех неудовлетворительных особей. Когда садовник, например, желает вывести или поддержать новую разновидность растения, он ограничивается тем, что уничтожает все растения, не соответствующие его идеалу. Далее Дарвин ставит вопрос, не подвигается ли и природа к совершенству путем такого отбора. Обыкновенно не удается даже высказать до конца это предположение, как уже Из противоположного лагеря поднимаются преждевременно торжествующие возгласы. Сыплются возражения вроде следующих. «Может ли быть что-нибудь общего между процессом, направляемым сознательную волю человека и действием слепых сил природы?» Вы беретесь объяснить происхождение органических форм на основании физических законов, а начинаете с того что олицетворяете природу, приписывая ей сознательную деятельность, способность выбирать. Не смущаясь этими возгласами, этими скороспелыми опровержениями, не идущими далее слова, познакомимся с сущностью дела. И тогда легко поймем мысль великого ученого. Для того, чтобы скачок не показался слишком резким, Дарвин прежде всего останавливается на тех случаях, которые он называет бессознательным отбором. Дикари в голодные годы бывают вынуждены истреблять часть своих домашних животных и, разумеется, сохраняют лучших из них. Вследствие этого они невольно, не имея того в виду, улучшают породу. Они это делают даже против воли, потому что если бы была возможность то они охотно сохранили бы и менее удовлетворительные экземпляры. Отбирая единичных животных, они с течением времени совершенствуют породу, но тем не менее по отношению к достигаемому результату действуют как слепое орудие, как бессознательная стихийная сила. Итак, можно ли допустить в природе бессознательный отбор? Для того, чтобы этот вопрос не показался слишком странным, мы можем сделать в нем небольшую подстановку, и тогда он нам представится совершенно в ином свете. Мы видели, что в наиболее простой и действительной форме процесс отбора сводится к уничтожению неудовлетворительных форм. Значит, поставленный вопрос мы можем заменить другим. Существует ли в природе истребление неудовлетворительных форм? Подобный процесс истребления был бы равносилен усовершенствованию. На этот вопрос наука дает самый решительный, положительный ответ. Да, существует в колоссальных размерах и с неумолимую строгостью. Это явление основывается на одном свойстве, общем для всех органических существ. Свойство это заключается в том, что воспроизведение организмов всегда связано с их размножением. Это факт до того общий, до того постоянный, что нередко даже употребляют одно выражение вместо другого, то есть размножение вместо воспроизведения. Действительно, мы не знаем ни одного примера органического существа, который бы нормально в течение всей своей жизни производило одно только новое существо. Напротив, обыкновенно размножение идет в быстро возрастающей геометрической прогрессии. Факт этот имеет громадные последствия, значение которых было впервые оценено Дарвином. Только дав себе труд вычислить на одном каком-нибудь примере потомства, которое произведет один организм в несколько лет, мы в состоянии вполне оценить, как быстро размножаются органические существа. Так, например, если бы сохранилось все потомство одного растения одуванчика, желтые цветы которого неприятно пестрят наши газоны, то через 10-12 лет оно покрыло бы всю сушу на Земле. Но одуванчик еще не особенно плодовит. Самая обыкновенная из наших орхидей, кукушкины слезки, по вычислению Дарвина производит в год не менее 180 тысяч семян. Так что уже правнуки одного растения покрыли бы всю сушу сплошным зеленым ковром. И это еще не предел плодовитости. Есть архидные семена которых должно считать миллионами. Вспомним наконец те невидимые для глаз пылинки споры, которые образуются на изнанке листьев папоротника. Каждый из них способен дать начало новому растению. Какими же последствиями должно сопровождаться это громадная размножение всех без исключения организмов. Это стремление каждого из них завладеть всей Землей. Результат очевиден. Большинство этих существ погибает. Можно даже сказать, что та часть, которая выживает, ничтожна в сравнении с той, которая обречена на гибель. Между представителями каждого, вновь нарождающегося поколения, завязывается ожесточенное состязание, из которого выходят победителями лишь немногие. Но что же определяет сохранение этих избранников? Какое обстоятельство решает в их пользу исход борьбы? Очевидно, их собственное превосходство, совершенство их организации. Разумея под совершенством, как уже сказано, Приспособление органа к отправлению организма к среде.